Глава шестнадцатая Через полчаса Дарья с Анжелой позвали Милу перекусить. Мила спустилась сразу же. Настроение у нее было обычное. «Что, новостей о соседях нет?» — спросила Дарья, разливая суп по тарелкам. «Новостей нет», — споласкивая руки, ответила Мила. «Но соображения имеются» легкий супчик со щавелем получился вкусным и на какое то время отвлек дам от всех проблем но ну вот тарелки опустели. анжела посматривая на кастрюлю с остатками супа жалобно поделилась сомнениями вот не знаю сейчас есть добавку или попозже «Суп супплегоньки можешь есть разрешила ее сомнение дарья мила с легкой ехицей поинтересовалась куда шашлыки будешь складывать приподнявшееся было уже анжела села на место а что все таки пойдем спросила дарья пойдем решительно ответила мила и вообще сдается мне надо этим делом заняться всерьез а то тут скоро от агентов национальной безопасности будет не протолкнуться а мы так и не будем в курсе Безопасность какой национальности они защищают? Не хуже Степановны. Бегаем, суетимся, а толку, ничего не знаем. Ты что-то видела? Тут же насторожилась Анжела. Откуда вдруг такая подозрительность? Дарья тоже заволновалась. Что произошло, пока мы варили суп? Произошло гораздо раньше, ответила Мила. «Судя по всему, еще до того, как мы сюда приехали». «Так», — протянула Анжела, — «а теперь, пожалуйста, помедленнее и по порядку». «Объясни, что ты имеешь в виду», — поддержала Анжелу Дарья. «У вас самый простой поселок, далеко не рублевка, начала объяснять Мила. «Богатые люди, конечно, и здесь имеются». Но у кого еще есть на участке флигель с постоянно действующей охраной? Да еще в прошлом году нормальная дача была. Олег, бывший владелец, бизнесмен средней руки, не олигарх. А нынче другие люди появились и прямо с весны копошиться начали. Забором загородились, флигель поставили, вставила Дарья. «Вот!» Кому-то же понадобилось из дачи сделать крепость. Хозяина нет, а охрана есть. Что такого ценного может быть на даче, что нужно постоянно охранять ее кучей профессиональных амбалов посменно? Это раз. Появление блондина с голубыми глазами – это два. Девочки, мы же не в кино, чтобы такие персонажи просто так из кустов выпадали. «А превращение его в агента 007 — это вообще что?» «И в-третьих...» «Минуточку!» — прервала Милу растерянная Анжела. «А как ты умудрилась связать агента? Объясни, пожалуйста!» «Сейчас не об этом!» — отмахнулась Мила. «А мы об этом!» — поддержала Анжела Дарья. «Чего еще мы про тебя не знаем?» «Я бы поставила вопрос иначе», — глядя на подруг сверху вниз, хохотнула Мила. «А что вы вообще обо мне знаете?» Две секунды висела абсолютная тишина, а потом раздался дикий хохот. «Ну да, в женщине должна быть какая-то загадка», — сквозь смех согласилась Дарья. Анжела, утирая слезы, сказала... «Ну, давай дальше своей версии. Загадочная ты наша!» «Так вот, охрана – раз, агент – два. А тут еще и брюнеты начали мечами кидаться. С чего бы это?» «Ну, купили люди дачу. Почему нет?» – возразила Дарья. «Заброшенный пустырь с развалюхой вместо дома покупает для того, чтобы строить дачу». «Скорее всего, это семейные люди со средним достатком. Эти на семейных не похожи. И достаток у них, судя по машине, гораздо выше среднего». «О, ты машину разглядела?» – удивилась Анжела. «Да, ее попробуй не разгляди», – усмехнулась Мила. «Она чуть ли не в половину твоего дома». «Ну и что, что богатые люди не могут купить участок, чтобы построить дачу?» «Вот на этих шестисотках у него машина получастка заняла. Где он дом строить собирается?» «Хорошо убедила. Ну и зачем же они, по-твоему, здесь появились?» «Вот!» мило победоносно улыбнулась и, подняв вверх указательный пальчик, довольно протянула. Правильный вопрос. Ну и, поторопила ее Анжела, не тяни кота за принадлежности. Если они приехали не строить дачу и не ради наших прекрасных глаз, остается кто? Мила сделала театральную паузу в ожидании очевидного для нее ответа. Степановна, хором ответили Дарья с Анжелой. Мила растерялась. А потом начала смеяться вместе с подругами. Успокоившись, Дарья вздохнула. О, что что-то не к добру мы, девочки, смеемся». «Да, давайте посерьезнее», согласилась Анжела, вытирая слезы. «Значит, ты считаешь, что эти, которые нас вчера затопили, кого-то держат на своей даче? А эти приехали по его душу. И Константин тоже», — подтвердила Мила. «А мы-то думали, что ты в эту сторону неровно дышишь», — удивилась Дарья. «Одно другому не мешает», — улыбнулась Мила. «И вообще, как можно дышать ровно на голубоглазого блондина?» «И что мы можем сделать?» — спросила Дарья. «И вообще, будем ли мы что-нибудь делать?» «А что мы можем сделать?» – пожала плечами Анжела. «К участковому идти бесполезно. Что мы можем предъявить?» «Самим лезть к ним на участок?» «Тоже не вариант. Остается только ждать развития событий». «Ладно, давайте пока ждем, хоть со стола уберем». Вернулась к действительности Дарья. «Да и пописать наш роман не мешало бы». «Я согласна», — поддержала Анжела и пошла за ноутбуком, а Дарья с Милой занялись посудой. Эмилия свернула на центральную улицу и встряла в пробки. Постукивая ноготками по рулю, она в который раз возвращалась мыслями к разговору с женой погибшего ученого. Интуиция подсказывала ей, что жена не причастна к убийству. «Любовница? Завистники? Конкуренты?» В пользу любовницы говорило то, что он уехал в оранжевое бунгало и ничего не сказал жене. «С другой стороны, может, его похитили?» «Нет», — отмахнулась Эмилия. «В бунгало не было никаких следов, что его держали там принудительно. Значит, его не похищали». Значит, конкуренты и завистники отпадают. А добровольно он мог уехать только с любовницей. Хм. Хотя могли привести туда уже трупом. Этот момент выяснит полиция. Нужно будет узнать результаты экспертизы. С другой стороны, если он уезжал с любовницей, то должен был что-то наврать жене, чтобы она не искала его, как это обычно делается» уехал там на симпозиум или на конференцию, а он ничего жене не сказал. Он же должен был понимать, что она будет его разыскивать. Угу. А может, он на это и рассчитывал? Может, он чувствовал, что за ним следят? Чувствовал опасность? От кого? А если его шантажировали? Предположим, что он планировал уехать на короткий срок, и поэтому не стал предупреждать жену, но что-то пошло не так. И либо несчастный случай, либо убийство. Нужно понять мотив, тогда станет понятно, кого искать. Жена сказала, что он иногда уезжал ненадолго, но помощница всегда была в курсе, а в этот раз никто не знал. И просто утром уехал на работу. Но до работы не доехал, и помощница не в курсе. Или делает вид, что не в курсе. Значит, надо поговорить с помощницей. Приняв решение, Эмилия была готова нажать на газ. Но пробка. Это только в кино, когда герой выбирает правильный путь, ему загорается зеленый свет». «А если убит двойник?» — вкратчиво произнес мужской голос. «Да, мы от неожиданности подскочили и увидели в сгущающихся сумерках стоявшего в дверях Константина. А ваш ученый сбежал, как ни в чем не бывало, продолжил он, по поддельным документам вместе со своими секретными разработками, подставив любовницу». «А постучаться что, не судьба?» — ехидно спросила Анжела. «Да у вас там все нараспашку», — развел руками Константин. «Я вообще думал, что вас спасать уже надо». «Откуда такие мысли?» — насторожилась Мила. «Игры в детективов обычно бывают опасными, а вокруг вас и так трупы косяками ходят». «Типун тебе», — отмахнулась Дарья и продолжила. «У нас теперь соседи новые, сплошь качки и супермены. Нам теперь вообще ничего не страшно. Сейчас вон к ним на шашлычки пойдем». «О, как! Что за соседи?» — спросил Константин. мило скривившись, небрежно махнула рукой. «А, брюнеты!» Константин, нарочито приосанившись, пригладил волосы и сказал... «А пойду-ка я, девушки, с вами». «А то от этих брюнетов всякое можно ожидать». «Скажи сразу, шашлыков захотелось», — заметила Анжела. «Соединять приятное с полезным? Маю кредо», — с пафосом заявил Константин. «Где-то это я уже слышала сегодня», — пробормотала Дарья под нос. «Они нашли друг друга», — кивнула Дарья Анжела. «Ну, девочки, — протянула Мила, — ну что вы, пусть он пойдет с нами!» «Действительно, пусть я пойду с вами, — поддержал Милу Константин. Вам что, соседских шашлыков жалко?» «Жалко, не жалко, а с пустыми руками идти как-то не очень. Если Константин слазит в погреб, то у меня там домашняя вишнёвая настойка». «Конечно, он слазит!» — с готовностью кивнул Константин. Не успел Константин под руководством Дарьи вылезти из погреба, нежно прижимая к себе полную трехлитровую банку, как на веранде появилась Степановна с чашкой полной спелых томатов. «Хотела еще малосольных огурчиков взять», — зачистила она с порога. «Если что, могу сбегать». «Да подождите вы, засобирались!» – засмеялась Анжела. «Нас еще не звал никто!» Константин взглянул в окно и сказал. «Эти позовут». Мила внимательно посмотрела на него. «Ты кого-то узнал?» – спросила она. «Лично незнаком. Могу, конечно, и ошибаться. Но, думаю, эти позовут». В его слов у забора появился уже знакомый брюнет и, призывно махая руками, закричал. «Эй, соседушки! Идем-идем!» Первая отозвала Степановна и вышла, держа перед собой тазик с помидорами. Следом за ней вышел Константин и, показывая банку, добавил «И не с пустыми руками!»